До. Глава шестая. Каз. Мэтью говорит, им не доверять, — заявляет Эри, пока я обуваюсь. Тебе и не нужно им доверять. Просто делай, что должен. Они заберут все мои детали и перешлют их в Ми-5. И снова начнут за мной наблюдать. Все это я уже слышала. Точно первые признаки надвигающейся простуды. Вот только пара дней, и простуда пройдет, а текущий нос — это не самая большая неприятность, особенно в сравнении с тем, с чем придется иметь дело моему брату. Знаю, что ничем не могу помочь. Мне остается лишь поддерживать Терри, смотреть, как он мучается, пока все не станет настолько плохо, что им придется принять меры. Я буду с тобой, Терри. Не о чем переживать. Наушники захватил? Брат кивает, надевает их на голову и прячет шнур под капюшон, как я учила. «Молодец, хвалю я, надеюсь, что не выдам, как волнуюсь сама. Идём». Мы подходим к автобусной остановке. Там ещё три человека. Два парня, которые выглядят так, будто недавно окончили школу, и пенсионер с тележкой для покупок. Терри переминается с ноги на ногу. Он уже бормочет себе под нос, и он ещё даже не сел в автобус. Когда тот прибывает, я плачу, а Терри устраивается сзади, напротив парней-подростков. «Я их вижу, Мэтью. Я знаю, кто из них шпионы», — говорит он. Я смотрю в окно, притворяясь, будто Терри разговаривает с кем-то по телефону. Для того я и заставляю его надевать наушники, чтобы он выглядел нормально, сливался с толпой. «Сколько раз я сама оборачивалась, думая, что обращаются ко мне, а человек говорил в динамик в своих наушниках. «Смены, глаза и бейсболка, вот как я их вычисляю», бормочет Терри коситься на парня в бейсболке. «У тебя проблемы?» — скидывается тот. Терри игнорирует его и продолжает говорить. «Ага, они меня преследуют. Прошлой ночью наблюдали за моим домом в бинокль. Я их видел». «Чего он прицепился?» — спрашивает меня парень в бейсболке. Я пожимаю плечами и показываю, что брат говорит по телефону. Терри продолжает бубнить. «Я услышал — это грех, Пэтшоп Бойс, и все понял. Нил Теннант иногда подает мне знаки». ну почему автобус так медленно тащится? Не знаю, чем закончится эта сцена, и мне это не нравится». «Ну что с ним не так? долбаный чудик!» говорит парень в бейсболке. Мне хочется крикнуть ему, чтобы отвалил и не лез не в свое дело, но по опыту, знаю, станет только хуже. Мой длинный язык и так меня в неприятности втягивает, поэтому я молчу и ненавижу себя за это. Думаю, они пытаются за мной проследить, не унимается Терри. Нет, все в порядке, Мэтью. Я сам с ними управлюсь, не волнуйся, я сам. Повисает пауза, он слушает Мэтью. И правда, похоже на телефонный разговор. И хорошо, иногда получается не привлекать лишнего внимания. Но не всегда так везет. «Да нет там никого на том конце!» Обращается парень в бейсболке к своему приятелю. «Он, блин, говорит сам с собой!» Оба принимаются тыкать пальцами и громко смеяться. Другие пассажиры оборачиваются. Терри заводит — это грех. Так он пытается перекрыть насмешки, но становится только хуже. Встаю и даю сигнал водителю. До центра занятость еще две остановки, ну и пусть. Надо выйти, пока ситуация не вышла из-под контроля. Терри смотрит на меня и хмурится. Показываю ему — вставай. Он слушается и идет за мной к двери, не прекращая напевать. Уже на площадке брат оборачивается. Подростки показывают ему средние пальцы. «Все нормально, пусть сидят», — говорит он Мэтью. «Да, знаю, будут и другие. Не волнуйся, я всех вычислю». Я уже привыкла. Ты нес подобное еще с тех пор, как сам был подростком. Но от этого не легче. Мне всегда хотелось как-то ему помочь. В детстве, когда папаша бил маму или швырялся вещами, я уводила брата подальше, садилась и обнимала его, пока не заканчивалась ссора. Только вот 51-летнего мужика за ручку на людях не поводишь. Еще примут за мужа, этого мне только не хватало. Врачи годами объясняли, что облегчить жизнь брату я ничем не смогу. Но чувство беспомощности так угнетает, Словно я каким-то образом его подвела. «Эх ты, пустое место!» Словно на наяву слышу голос мамы. «Что ж ты за старшая сестра такая?» Гоню мрачные мысли прочь. «Хорошая из нас вышла парочка. Брат общается с Мэтью Келли, а меня неотрывно донимает голос матери. Терри по-прежнему говорит с Мэтью. Ничего эти умники в центре занятости от него не добьются. Даже жаль, что при оценке трудоспособности брат чувствовал себя лучше. Может, заключение было бы иным. Но тогда я сообщила ему о необходимости идти на проверку в самую последнюю минуту. Кто в своем уме станет доводить родного брата до приступа, чтобы правдоподобнее казалось? Я по глупости думала, Терри выслушают, прочтут, что происходило в прошлые разы, И поймут если прямо сейчас он выглядит нормальным это не значит будто его не может в секунду переклинить какая же я наивная дура подходим к двери центра занятости это новое место я никогда здесь не была отвожу Тэрри в сторону и снимаю с него наушники нам пора говорю я постарайся не волноваться я все тебе разъясню позволь мне разобраться во всем, И просто честно отвечай, когда они станут задавать тебе вопросы. Я им не доверяю, Каз. Они передадут все в Ми-5. Я знаю, что они задумали. Просто поверь мне, прошу я, большего от тебя не требуется. Заходим. Все такое модное и выполнено в фиолетовых и серых тонах. Как-то совсем не похоже на прочие центры занятости. Я подхожу к человеку с планшетом, и называю ему имя Терри. Служащий говорит нам сесть и подождать. «Как в приемной у чертова доктора», — замечаю я Терри, садясь. «Мэтью говорит, что тебе не следовало называть им мое имя. Я должна была сообщить им, что ты здесь, иначе тебя не вызовут». Тери ненадолго замолкает. «Я чувствую, как его нога рядом с моей дрожит». Ненавижу их за то, что они с ним так поступают. Смотрю на других людей. У всех одинаковое выражение лица, как будто их собираются переработать на колбасной фабрике. Все мы — пустое место. Вот на что это похоже. Они могут делать с нами всё, что захотят, а нам и ответить нечем. Терри снова начинает разговаривать с Мэтью. «Я вставляю брату наушники». Когда его зовут, он как раз повествует Мэтью о том, что увидел в фильме о Джеймсе бонди «Давай», — говорю я, вставая, — «твоя очередь». Мужчина с планшетом указывает нам на стол, где сидит женщина средних лет с бейджиком Деннис Дональдсон на груди. «Чем могу помочь?» — говорит она жестом, приглашая нас сесть. «Мне сказали, что моему брату Терри нужна форма для пересмотра оценки его работоспособности». потому что его признали годным для работы. А пока ему следует запросить кредит, хотя брат не может работать, потому что у него шизофрения». «Хорошо», — говорит Денис, поворачиваясь к Терри. «Давайте по порядку. Сначала мы подадим заявку на получение универсального кредита. У вас есть форма? Нет, у нас нет интернета, милочка», — отвечаю я. «Женщина, с которой я разговаривала по телефону, сказала, что вы можете распечатать нам бланк. Она кивает и что-то делает на своём компьютере. Её зовут Денис Дональдсон. Она в твоём списке, Мэтью, — подаёт голос Терри. «Извините, вы мне?» — поднимает голову Денис. «Нет». Он разговаривает с Мэтью Келли из «Звёзд в твоих глазах», — отвечаю я. миссис Саллен, как видите, за вами большая очередь, и у меня нет времени на шутки». Я серьёзно. Он слышит голос Мэтью Келли. «Если вам повезет, окажетесь в компании Силлы Блэк и Джима Боуэна. И я мисс Аллен, но вы можете звать меня Касс, как и все остальные. У меня нет мужа, и вряд ли он когда-нибудь появится. Но, как видите, в нашей квартире так уже довольно многолюдно, из за Мэтью, и ему подобных». Судя по лицу Денис, она отчаянно мечтает передать дело брата кому-то другому. Она идет к принтеру, приносит бланк, и тяжело опускается на стул. «Ладно, давайте это заполним. Он может читать и писать?» «Он не дурак», — отвечаю я. «У него шизофрения». И он по-прежнему сидит рядом. Передаю бланк Терри. «Заполни его, милый». Мэтью говорит, они собирают обо мне информацию. «Показать вам наше соглашение о защите данных?» — спрашивает Денис. «Нет, все хорошо, милочка». отзываюсь я. «Терри, это нужно, чтобы ты получал деньги». Брат берет ручку и начинает заполнять форму. «Мистер Аллен принес удостоверение личности?» спрашивает Денис. «Ага. Лезу в сумку и достаю кучу бумажек. Вот свидетельство о рождении, вот счета за газ и воду». Терри отрывается от бланка и перехватывает мою руку. «Не давай им то, что они хотят. Перешлют в Ми-5». «Нет, ты девушка просто посмотрит и вернет нам все. Мне нужны его паспорт или водительские права», — просит Деннис. У него ничего такого отродясь не было. но «Ну, это основные документы». «Простите, милочка, но брат в жизни не выбирался из Йоркшира. У него даже проездного нет». Деннис хмурится и просматривает остальные бумаги. «Свидетельство о браке?» «Я только брови поднимаю». Терри смотрит на Денис и заявляет. «Я знаю, что у вас тут крысы. Матью меня предупредил. Сказал, их правительство подослало». Денис смотрит на Терри и обратно на бумаги. Э, «Ладно, схожу, покажу начальнику», — говорит она и удаляется вместе с бумагами. «Так все и происходит», — вставляет Терри. «Пошла сливать информацию». Она одна из них. «Как у тебя там с Бланком?» — спрашиваю его. Брат двигает мне листок. «Напиши в контактах мой мобильный. Даже будь у нас лишние деньги, ты или иметь свой телефон нельзя. Вечно пытался бы дозвониться Мэтью или ми -5. Я даже свою трубку из вида не выпускаю». Возвращается Денис и отдает бумаги. «В данном случае мы сможем это принять». Терри протягивает ей бланк, Денис вчитывается. «У вас нет электронного адреса?» «Нет. Если заведу, нас МИ-5 хакнет», — отвечает брат. «Придется завести для онлайн-вакансии», — вздыхает Денис. «Да зачем? Если он все равно работать не может», — спрашиваю я. «Мы форму-то заполняем, чтобы получать пособие». Денис собирается с духом. «Вы должны понять, это...» Контракт ИССА, и мистер Аллен со своей стороны соглашается активно приступить к поискам работы. «Но ему нельзя работать», — отвечаю я. «Вы это знаете, я знаю, он знает. Так зачем эта глупая волокита? Почему вам не признать, что они просто спороли чушь, и все исправить? Если вынудите брата выйти на работу, станет только хуже. Он опять угодит в психушку. Неужели вы правда этого хотите?» На миг Денис опускает глаза, и, мне кажется, ее проняло. Может, и да, но признать это она не имеет права. Это вне рамок ее обязанностей. И Денис в итоге отвечает, как все они, тараторит правила и нормы. Комиссия признала его годным к работе. Следовательно, мы должны расценивать вашего брата именно так, пока он не добьется пересмотра дела. Я только головой качаю. Единственный плюс — вряд ли найдётся ненормальный, который предложит Терри место в его нынешнем состоянии. «Ладно, он поищет работу. Когда мы получим деньги? До момента, когда вашу заявку утвердят, и придёт первый платёж пять недель. Я смотрю на Денис. Да вы смеётесь, что ли? А жить-то ему всё это время на что?» Можно подать заявление на получение аванса, если вам сложно покрыть основные потребности, но потом его вычтут из ваших пособий, поэтому заранее просчитайте, сможете ли жить на урезанные выплаты. И какая разница, обдерут тебя сейчас или потом? Денис вздыхает. Я распечатаю вам форму предоплаты. Подавать заявку или нет — решать вам. Какой еще у вас семейный доход? Никакого. В пятницу я потеряла работу. Мне тоже нужно встать на учет, пока я здесь. Боюсь, это возможно, только если вы записались на прием. Я думала, что смогу проскочить одновременно с нашим Терри. Денис качает головой. Нет, следующее окно в пятницу днем в 4.30. Я могу записать вас, если хотите. Я пожимаю плечами. Похоже, у меня нет выбора. Отлично, мы что так, что так в дерьме. Денис пропускает мои слова мимо ушей и снова смотрит в бланк. «Вижу, последний раз вы работали уборщиком, мистер Аллен. «Ага, в ресторане», — говорит Терри. «Мне там не понравилось, у них были крысы. Я слышал, как они бегают по полу на кухне». Терри начинает петь «Крыса на моей кухне» от Юби Форти себе под нос. «Ну, Но хоть сменил пластинку с Пэтшоп Бойс». Денис смотрит на меня. «Я пойду принесу бланки», — говорит она. По пути домой Терри тихо сидит в автобусе. Однако явно прокручивает события дня в голове, по лицу вижу. В такие моменты брат закрывается. Словно уходит туда, где мне до него не достучаться. Вот что меня больше всего изводит — беспомощность. Как старшая сестра... Я обязана защищать Терри. После того, что стряслось в детстве, я поклялась. Никто и никогда больше не причинит ему боль. Я держала слово. Только вот от самого себя мне его не спасти. Первый раз, когда брат угодил в клинику, я плакала, потому что подвела его. И второй, и третий. И каждый раз слышала ее огрубевший от алкоголя голос. «Что ты за старшая сестра такая?» Да, потом мамаша долго извинялась, когда протрезвела. Но вот это не отложилось в памяти, только насмешки Чем он провинился, что ему досталась такая сестра? На следующее утро, когда Терри еще в кровати, звонит дениса удивляется, попав на меня. «Могу я поговорить с мистером Алиным?» «Это Ка, его сестра. Мы встречались вчера. Он еще спит». Придется вам общаться со мной». «Но мне нужен мистер Аллен. Не могли бы вы его разбудить?» «Нет». Накануне он почти не спал. Всю ночь разгуливал по квартире с фонариком, искал крыс. Точно знаю, потому что он шумел и включал свет. «Говорите мне, я ему передам». Денис колеблется. «У меня хорошие новости. Мы нашли ему место». «Что?» «Работу. Уборщиком туалета в торговом центре». Это шутка такая, что ли? Нет. Я не ожидала подобрать вариант так быстро, но он проходит в рамках программы для тех, кто долгое время не работал. Иногда подобные вакансии очень удачно подворачиваются. Но брат не безработный. Он нигде не трудился на протяжении пяти лет. Потому что не мог, а не потому что лентяй. Без недавнего опыта ему будет очень сложно куда-либо устроиться. Так что этот вариант идеальный. ага «Идеальная работа для человека, которому везде мерещатся крысы, общественный туалет!» «Сколько я туда ходила, там всегда было чисто!» «Боже, да дело не в реальности! Брат психически болен!» Суть в том, что происходит у него в голове. Он слышит крыс. Голоса говорят ему, что где-то есть крысы. И неважно, бегают ли они там за правду. Тыри не сможет там работать. Боюсь, за отказ его накажут. Минимум четыре недели без выплат. Вы не можете так с ним поступить. Ему нужны деньги. И так придется пять недель ждать. Как он продержится девять? Прошу поймите, это не мое решение. Правительство устанавливает правила, а мы лишь их исполняем. Так что ему надо на собеседование? Вздыхаю я. «Нет, мы уже устроили вашего брата на это место. Все согласовано». «Только не с ним самим. Вы же сами вчера его видели. Ну какая ему работа?» «Как я объяснила, вы можете запросить обязательный пересмотр. но ну, а пока мистер Аллен заключил с нами договор, чтобы получать льготы. Если он разорвет контракт, то потеряет права на выплаты. Все просто». «Я не знаю, что сказать. Этого не должно было случиться». Терри влез в эту программу только за тем, чтобы получить немного денег, пока мы обжалуем оценку комиссии. Но я вам сразу могу сказать, ничего не выйдет. И это выяснится в первый же день, так что будьте готовы к телефонному звонку. Когда брат должен выходить? В пятницу. Да вы и вправду шутите, фыркую я. Денис непрошибаемо. По почте вам придет письмо с подробной информацией. Если возникнут вопросы, пусть ваш брат звонит мне. Буду признательна, если вы ему это передадите. До свидания». Она вешает трубку. Наверняка побежит жаловаться коллегам, что в наши дни никто не хочет работать. Она понятия не имеет, как мы живем. Вот вообще. Я жду следующего утра, прежде чем что-нибудь сказать Терри. Отчасти потому, что мне самой нужно увидеть это письмо. Прежде чем я поверю в происходящее, а отчасти потому, что новость погрузит Терри в адское состояние, а я хочу оттянуть этот момент. Вскрываю конверт и вчитываюсь в надежде, что случилось чудо, и брата перепутали с кем-то другим. Ничего подобного. Терри Ален, мой младший брат, обязан выйти на работу завтра. На самом деле. Терри в гостиной смотрит «Булсай», своё второе любимое ТВ-шоу. Когда ведущий Джим Боуин умер, брат плакал навзрыд, словно отца родного потерял. Честно говоря, Джима Терри видел куда чаще, чем своего настоящего папашу. Брат поворачивается ко мне. «Не смог прожить и дня без боли». Обычно эти слова вызывают у меня улыбку, но не сегодня. Чувствую себя последней гадиной, что приходится вторгаться в крохотный безопасный мирок брата и выкидывать беднягу в реальный мир. «Денис из центра занятости прислала», — говорю я, протягивая письмо. «Они признали, что облажались», — хмурится Терри. «Нет, милый, она нашла тебе работу. Какая-то программа, чтобы ты имел право получать выплаты. Выходить надо уже завтра». Джим Боуин объявляет главный приз — фургон на колёсах. Сегодня таким никого не впечатлишь. Нынешние зрители, меньше чем на Порше, не согласились бы. Но тогда аудитория ахала от восторга. Терри смотрит на меня. Где? В городе, в торговом центре, уборщиком туалета. Собираюсь с духом. Не стану упрекать брата, если тот ударится в слёзы. Однако ничего не происходит. И так еще страшнее. Без единого слова Терри просто продолжает смотреть булсай и ковырять пуговицы на кардигане.